Примечание редактора: здесь в записях Кайна зияет дыра. Для него было типично не проявлять ни малейшего интереса к событиям, что происходили не с ним самим. Он настолько пренебрег событиями целого месяца, что я, как и всегда в схожих обстоятельствах, вынужден попытаться заполнить эту лакуну сведениями из других источников. К сожалению, как и во многих других случаях, что касались службы Кайна в 597-м, самым доступным и надежным источником остаются мемуары Джонет Сулла. Чья несомненное стратегическое и тактическое мастерство никогда не помогало ей выбирать подходящие эпитеты или, по крайней мере, ограничивать их количество. Те читатели, чья чувствительность к надругательствам над готическим не в силах вынести все нападки Солы на этот язык, обнаружат, что для понимания сути хватает упоминаний, что делает Кайн в своих записях, и потому могут пропустить этот отрывок, не боясь потерять нить повествования. Но те, кто окажется достаточно стойким, чтобы стиснуть зубы и прорваться сквозь эпизодионину, будут вознаграждены за вознаsleeвость более полным пониманием происходящего в борзавамии, и я знаю, какой бы сделала сама. Выдержка из как Феникс, стоящий на крыло ранней кампании славные победы Вальхальского 597-го генерала Дженетсулла в отставке 101 М42. Крещение огнём, что мы приняли уже при высадке, как нас и предупреждали, Было лишь предвестником развернувшегося позже противостояния, в котором, благодаря милости императора и вдохновляющему командованию комиссара Каяна, вероломные эльдары быстро познали горечь поражения, что стало неотвратимым, и два женщины и мужчина нашего полка вступили на гостеприимные снегодречи. Если бы они не усыпныя обидительности, обычные для Каяна забота о тех, кому посчастливилось служить вместе с ним, что предупредил нас о нападении перед тем, как броситься в бой без тени мысли о собственной безопасности, все могло бы быть куда хуже. На облаке дракоме Сарукаино мы одержали раннюю лёгкую победу, что наполнило радостью сердце и укрепило решимость дочерей из Нови Вальхалле. Решимость подобна льду, довольно странный выброс слов для кого угодно, кроме уроженки ледяного мира. На планетах вроде Вальхалле лёд крепости не уступает камню бетону, и выражения вроде твёрд как лёд в разговорной речи там также обычны, как и у всех остальных, твёрд как сталь. Что побуждало всех нас исполнять свой долг без страха и сомнений? И действительно, во-первых, у нас переполнила уверенность, а ход войны казалось неминуемым повернуться в нашу пользу в самое ближайшее время. Местность, в которой мы оказались, идеально подходила для партизанской войны. Частые вьюги и снегопады скрывали наши передвижения и позволяли нам устроить несколько чрезвычайно успешных засад. Последнее, что видели многие эльдарские пираты, был вальхальский солдат, поднимающийся из-под снега. Слова Сула стоит понимать буквально. Нана описывает любимую вораженцами ледяных миров способ построить засаду. Только такие люди достаточно крепки телом, неуверны на счет ума, чтобы подолгу лежать в снежных дюнах. С лазганом или клинком в руках, без жалости убивающий Ксенос во благословлённое имя его на земле. Несмотря на оптимистичные прогнозы некоторых рядовых, что говорили, будто мы прогоним Ксеноса с планеты через несколько дней, я не могло заглушить предчувствие того, что эта война не будет для нас лёгкой, и что её ход может легко измениться. Стало быть, мы занялись укреплением оборонительных позиций, что достались нам в наследство от местных ИСПО, которые едва справлялись с защитой самых важных шахт. Хотя нет сомнения, что они делали всё, что могли, их нерешительность в открытых столкновениях с врагом в поле, когда нападающую извиме всего, означало, что ИСПО испытывала сильную нужду в тяжёлом оружии на передовой, и не позаботилась о траншеях, что позволили бы им безопасно подводить подкрепления, прибытия которых задержала бы врага, а постоять не дать оценить своих врагов. Полковник Кастин приказал немедленно возвести для нас наземные укрепления. Вскоре они были готовы, а Исполомы убрали с поверхности планеты, разместив их в стратегически важных точках в жилых зонах и шахтах, где их знание местности можно было применить с наибольшей пользой, и откуда они, как пошутил комисар Кайн, не смогут сбежать, когда начнется заварушка. Сильно сомневаюсь, что эти слова Кайна были шуткой. Скоро и масштабная атака эльдаров показала правильность их предосторожностей. К тому моменту я уже несколько дней размышляла над тем, что враг мог задумавать такой ход, ведь их обычные набеги почти прекратились, и единственным разумным выводом из этого было то, что они решили сменить тактику. К таким же выводам пришли полковник Кастин, майор Браклау и само собой наш бесценный комиссар Каин. Поскольку большинство первых атак было совершено на склады вблизи посадочных площадок, откуда куда отправлялась за предела планета для переработки невозможной во внешней системе, Запосле переместили в природные пещеры, значительно расширенные добычи руды, что находилось близко к входу в шахту. Конечно же, перевозки руды из таких укрытий до посадочных площадок стали первой целью пиратов, и нам пришлось приложить много усилий, чтобы обезопасить их настолько, насколько возможно. И, как мы и предвидели, прошло очень немного времени, прежде чем вероломные, кажется, Сул очень любит это слово и применяет по отношению к любым ксеносам, хотя, учитывая то, что намерения ильдаров были очевидны, В данном случае такой эпитет явно не заслужен. Впрочем, мне стоит думать, что Сулла заглядывала в словарь. Ксенасы совершили налёт в точности, как мы и предвидели. Первое знамение грядущих проблем пришло, когда второй взвод моего рота сопроводил в космопорт колонну грузовиков, где и должны болеждать члены, состоявшие на орбите рудные баржи. За прошедшую неделю такие операции уже стали каждодневной рутиной, которой наши солдаты занимались почти круглые сутки, несмотря на эльдарские налёты. Поток вроде на железо пловил и не прекращался. Транспортные челноки сновали туда-сюда почти бесконечным потоком. Конечно, задержки и нарушения были неминуемы, но к чести всех вовлеченных, в том числе шахтеров, что продолжили работу в таких условиях, должна сказать, что объем поставок упал едва ли на три процента, не считая того, что растащили льдары, что, конечно, сильно подпортило общую картину. И у нас не было причин ожидать, что именно эта перевалка пройдет по-другому. Так было до тех пор, пока из кадру на ледарских реактивных мотоциклов не спикировало сумеречного неба, обдавая наших благородных защитников шквалом огня. С этой тактикой ксенанцев мы уже сталкивались, И экипажи наших эмер, конечно же, были готовы мгновенно ответить им с окрушительным огнем башенных тяжелых болторов. Нам не мало помогли гидры. Мы риквизировали несколько поврежденных пару дней назад машину СПО, чьи машины вида не смогли их перезвонить. Учитывая то, насколько эльдары полагались на воздушные налеты, не стоит сомневаться, что они сделали своими первыми целями именно зенитные установки. Если бы местные спо стремились серьезно сражаться с врагом и вообще выходить на открытые пространства, они бы вне всяких сомнений куда быстрее починили бы свои гидры. Плойда этого мега все шло как обычно, налет лишь слегка нас раздосадовал. Если, конечно, вы не один из тех, кто был убит или покалечен в первой атаке. Все изменилось, когда командирская химера получила попадания в борт, что убило её двигатель, водители и стрелка, но милость императора оставила остальных почти невредимыми, отчего они стремительно выбрались из машины и вступили в бой с врагом, переполнённые праведным гневом, что и надлежит испытывать столкнувшись с несчастными ксеносами. Это был выстрел мощного орудия, далеко превосходящего те, что несли пикирующие реактивные мотоциклы, что уже были хорошо видны мне. Я немедленно отправила первые пятые взводы усилить колонну, а третий четвертый укрепить фланги, намереваясь заманить приближающихся налетчиков прямо под огонь всего остального полка. Ход действий, который, скажу я, без рудости полковник Кастин немедленно одобрила, отправив нам на помощь еще две роты. На нас снова обрушился вражеский огонь, и во время краткого затишья в слабой юге только Вальхалль сможет всерьез произнести такую фразу. Мы увидели, кто нам противостоит. Это были возвышающиеся над пехотинцами эльдарские дредноуты. Чьи орудия несли смерти и разрушения с каждым залпом? Не устрашённые ими стрелки наших машин перевели на нового врага тяжелые болторы, уже не обращая внимания на реактивные мотоциклы, что пытались их запугать кружя в небесах подобно стервятникам. И сделали всё, на что были способны, разнося в клочья поражённых самой присподне чудовищ, что были слеплены из какого-то смехотворно гибкого материала. Из чего можно заключить, что Сула говорит о прыщичных лордах? Интересно, что Кайен также называет эти боевые машины дроидноутами, хотя за долгую службу он встречался с ними достаточно, чтобы уловить различия. Прочем, несколько раз в своих мемуарах он называет этим словом даже боевые костюмы Тау. Тем не менее битва продолжалась, и в раздававшихся по воксу возгласах комиссара Кайена слышалось почти осознанное негодование от того, что он оказался вдали от самого центра схватки, а победа начала неумолимо переходить в руки ксеносов-пиратов. На какой-то миг каждая женщина и каждый мужчина задержали дыхание, готовясь к гибели, что подведёт черту под нашей службой и подтвердит верность золотому трону. Как с громким уравом завод часовных вырвался из укрытия в пустых складах вокруг нас и захватил врага в расплох. Пойманные в клещи между новоприбывшими шагаходами и воспрявшими духом защитниками колонны, эльдары дрогнули, увидев, как один из эгрдродноутов разлетелся на части под обстрелом гидры, что последовав примеру химер, перенесла свой огонь на наземные цели. Это прямо противоречило устоявшимся доктринам, но отвечало сложившимся обстоятельствам, и я почувствовала, что такая инициатива Стрелка была, если не похвальна, то оправдана. Это была последняя капля. Вся стояла вступила в удивительно строгом порядке, но всё же отступила. Так закончилась наша первая большая битва с сельдарами, и хотя мы одержали победу, я чувствовала, как нелегко она нам далась. Настолько нелегко, что одна мысль о том, как близко мы были к разгрому, продолжала терзать меня ещё несколько дней. Я побождала всех нас сделать всё, что в наших силах, дабы приблизить окончательную победу.